Мэри умерла, сеньор. Алло, это сеньор Билл? Да. Мигель? Си, сеньор. У меня плохие новости. Его голос несколько раз пропадает. Типичная для Лос-Анджелеса мобильная связь. Мэри умерла, сеньор. Мне очень жаль сообщать вам такую грустную новость. Я замираю на месте. Это Мигель, добрая душа, который живет в трейлере рядом с Мэри. «Я несколько раз звонил ему после моего последнего приезда. Когда я вызывал службу спасения, а она отказалась меня впустить и на отрез отказалась от моей помощи. Теперь у него еще более грустное известие. Он видел Мэри с палкой, потом с ходунком, видел, как она падала. Когда ее не стало, Мигель? Три недели назад, в начале мая. Простите, что я раньше не позвонил, просто я куда-то задевал ваш номер». Моя мать нашла его сегодня утром. Что же произошло, Мигель? Мой сосед видел, как к ее трейлеру подъехал грузовик. Вещи погрузили и уехали. Я потом зашел внутрь и проверил. Все вывезли. А что с ее машиной? Через несколько дней машину увезли на буксире. Вообще-то я ни разу не видел, чтобы сеньора в нее садилась. А вчера ее трейлер демонтировали, и теперь там пустое место». «Мне очень тяжело все это вам рассказывать, сеньор Бил. Я тяжело опускаюсь в кресло и вздыхаю. Эта новость не должна бы меня удивить, но я в ступоре. Она была такой исхудавшей и больной в последний раз, когда я ее видел. Загадочная, таинственная Мэри. Что за жизнь ей выпала? Она прошла путь от звезды сцены до совершенной отшельницы». То она бывала бодра и заинтересована в разговоре, глаза сверкали, и она вспоминала что-то новое. То в другой раз казалась отсутствующей и смотрела вдаль, утрачивала нить разговора, уносилась мыслями куда-то далеко. Или совершенно серьезно заявляла, «Прошлой ночью у меня на крыше был адвокат, меня выселяют». «Мигель, большое спасибо, что позвонили». «Не за что, амиго». Если доведется заехать в Лос-Анджелес, то я всегда буду рад вас видеть. Спасибо, Мигель. Я очень ценю то, что вы для меня сделали. Дома я один. И что теперь? Это конец? Горе накатывает волной. Губы начинают дрожать, по щекам текут теплые слезы. Не вытирая их, я сижу в тишине, онемевший, оглушенный этим новым знанием. Примерно так же я чувствовал себя, когда средства массовой информации трубили на весь мир о неожиданной кончине Джима. Интересно, есть какие-нибудь правила о том, как надо реагировать на известие о смерти? Может, я должен выть или скрежетать зубами? Мой лучший друг Гэри, тот самый, который приютил меня в Агае, совершенно непредсказуемо умер в возрасте 31 года». Его убитая горем мать пыталась броситься в могилу вместе с ним, когда раздался звук первых комьев земли, упавших на крышку гроба из красного дерева. «По мере того, как уходят друзья и родственники, у меня все глубже проникает печаль. Мой мозг принимает смерть и смиряется с ней, но эмоции никак не поддаются, и у меня перехватывает дыхание». Будет ли это так каждый раз, когда нужно принять факт чьего-то постоянного отсутствия? Факт утраты. Навсегда. После смерти второго шанса не дается, если, конечно, не верить в загробную жизнь. Джим, Мэри и я. Из нас троих двое уже отправились дальше. Мог ли я сделать что-то еще, когда я нашел Мэри? Я навещал ее, звонил, умолял разрешить помочь ей. Я позвонил в скорую, которую она отправила обратно. Я связался с социальной службой. Она и их прогнала. Она была яростно, неистово независима. До самого конца. Я вспоминаю о личных вещах Джима, которые сохранились у Мэри. Я хочу, чтобы они были у тебя, Билли. Ты знал нас вместе. И ты знал настоящего Джима. Знал правду. Похоже, история Мэри и Джима тоже была погружена на таинственный грузовик. И закончит свое существование на городской свалке? Мигель, кто-нибудь знает, куда повез вещи тот грузовик? Кто был за рулем? Хоть что-нибудь? Нет, сеньор, мы ничего не знаем. Через пять месяцев я снова оказываясь в Лос-Анджелесе. Здравствуйте, Мигель, это сеньор Билл. Как поживаете, сеньор? «Все хорошо, спасибо. Я сейчас в Лос-Анджелесе, и мне пришло в голову, вдруг у вас появились какие-то новые подробности о Мэри. «Нет, сеньор, но наша здешняя управляющая будет в понедельник. Может быть, она чем-то поможет?» «Спасибо, Мигель, но я давно отчаялся добиться от них хоть чего-нибудь. Они там никогда не подходили к телефону и не отвечали на мои сообщения». «А единственный раз, когда я прозвонился, там просто повесили трубку». «Да, но это было раньше. Теперь в трейлер-парке сменился владелец, а управляющей стала сеньора Вероника. Она очень хорошая». «Навигатор объявляет, через одну милю поверните на съезд 405, затем езжайте по шоссе И-5 в направлении северного Голливуда». Моя дочь Уитни ловко маневрирует по калифорнийским автострадам, похожим на забитые артерии. Я смотрю на ее невозмутимое лицо и поражаюсь ее уверенности за рулем. Когда мы подъезжаем по гравию к хорошо мне знакомым воротам Вэлли Вилледж Трейлер Парка, у меня на душе совсем неспокойно. В каждый мой прошлый приезд я подолгу стучал в дверь управляющего, несмотря на несменяемую табличку «Закрыто». пристроенную между грязным окном и занавесками в пятнах. Я решаю в этот раз пренебречь своим ритуалом и иду прямо к запертым воротам. Через пруть я пытаюсь отыскать номер девять – жилище Мэри. Но ее трейлер и запыленная машина с просроченным номерным знаком исчезли, как будто их никогда там вовсе не было. Как мираж. Несмотря на то, что я был к этому готов, внутри меня что-то обрывается». Значит, вот это и есть конец? Исчезла с лица земли, не оставив следа? Территория выглядит намного опрятнее, чем раньше. Зеленеют газоны, сорняки исчезли. Даже ворота выкрашены в белый цвет. В бассейне теперь плещутся дети. Уитни наблюдает за мной от машины. Я нехотя иду к офису, ожидая увидеть то же, что раньше. Но вместо этого на двери красуется веселая табличка «Добро пожаловать». «В рамке из миниатюрных цветов». «Я стучу». «В ответ раздается приятный голос». «Входите, пожалуйста». Внутри красивая латиноамериканка лет под сорок. Встречает нас приветливой улыбкой. «Добрый день». «Вы Вероника?» «Да». «Чем могу вам помочь?» «И вы здесь управляющая». «Совершенно верно». «Я представляю себя и дочь». Вероника встает, чтобы пожать нам руки. «Вы хотите снять трейлер?» «Нет». «Мы здесь, собственно говоря, по поводу Мэри Верблоу». «А, единственная и неповторимая Мэри Верблоу». «Темные глаза Вероники весело поблескивают». «Мэри была мне близким другом. Я жил у нее, когда приехал в Лос-Анджелес в 1965 году. И потом несколько раз навещал ее здесь. Вероника по-прежнему мило мне улыбается. Она звала меня своим канадским кузеном. Вы были здесь, когда она умерла?» Что? «О, простите ради бога, я же ничего не знала». Улыбка пропадает с ее губ. «То есть я знала, что она долго болела. Мне очень жаль. Она была необыкновенной женщиной. Я очень ее любила». Вероника делает паузу. Видно, как она огорчена. «Правда, она была моей любимицей. Мы иногда разговаривали по часу и даже дольше. В ней как будто жило два разных человека. Порой она бывала рассеяна и вела себя очень странно. Но потом ее глаза вновь фокусировались, и она начинала рассказывать о своей жизни. Она опять замолкает и задумывается. Особенно о Джимми Моррисоне. У Мэри была такая память». Когда она говорила о том времени, когда они были вместе, глаза у нее становились такими яркими и счастливыми, а потом она вдруг впадала в меланхолию. Так трагично, что он умер молодым. Господи, как грустно, что ее не стало. Я окидываю взглядом ее кабинет. На свежих занавесках играет солнце. На рабочем столе все в безупречном порядке. Вот фотография хорошенькой девушки в накидке выпускницы университета. Более молодая версия самой Вероники. На полках открытки от друзей. Цитата о любви в рамочке. У этой женщины, судя по всему, большое сердце. Ее глаза становятся мягче, взор устремляется в окно. Я помню Мэри больше, чем кого бы то ни было здесь в трейлер-парке. Она была очень умной женщиной, могла говорить на любые темы. Иногда я слышала, как она выходила посреди ночи, то поливала цветы, Кто сидела в позе из йоги. И это в три часа утра. Необыкновенная женщина. Еще она не раз повторяла, что не хочет, чтобы ее памятные вещи от Джима Моррисона достались Майку, если с ней что-то случится. Настаивала, что ей бы очень этого не хотелось. Майку? Да, это ее бывший муж, с которым она давным-давно развелась. Так значит, она все же не жила в полной изоляции от мира. Каждый раз, когда Мэри заговаривала о Джиме, у нее появлялся какой-то мечтательный взгляд. Наверное, они действительно были очень близкими по духу. Мне кажется, она никогда не переставала его любить. Выражение Вероники меняется. «Как странно, что вы приехали с известием о Мэри именно сегодня», – говорит она. «Прямо перед вашим приходом мне позвонили из полицейского управления Северного Голливуда». Она так их донимала звонками, что там все уже были с ней на «ты». То жаловалась на громкую музыку, то кто-то курил рядом с ее трейлером, то еще что-то. Но тем не менее, ее все любили. В общем, они начали беспокоиться, потому что звонки прекратились. И вот позвонили узнать, все ли с ней в порядке. «Вы не знаете, что стало с ее имуществом? Я слышал, все увезли на каком-то грузовике. Да, это Майк все забрал». Вещи Мэри у ее бывшего мужа? А когда это было? В мае? Нет, нет, раньше, еще в феврале. Лицо Вероники опять омрачается. А когда она умерла? Господи, как это печально. В мае, отзываясь я. Вероника с недоумением смотрит на меня, потом на Уитни, потом опять на меня. После долгой паузы она уверенно произносит. «То, что я скажу, прозвучит странно, но вы уверены, что Мэри умерла?» «Мы с Уитни обмениваемся удивленными взглядами». «Ну да. Мне позвонил ее сосед Мигель и сказал, что в мае ее не стало, а ее трейлер снесли». «Да, все так, но к тому моменту она уже уехала». «Уехала? Я не в силах даже моргать». «Да, уехала в феврале после того, как суд принял нашу сторону в деле о выселении». Мы выплатили мэри компенсацию, которую назначил суд, и она съехала. Что? Мысли путаются в голове. И вы не знаете, что с ней стало дальше? Увы, ни малейшего понятия. Вероника методично проглядывает папки с личными делами жильцов. Так часто бывает, что люди уезжают без уведомления, не сообщив даже адреса для пересылки почты. Вообще никакой информации. Вы не поверите, что порой оставляют после себя. Личные вещи, приличную одежду, даже фотоальбомы. Теперь она ищет у себя в компьютере. Ничего. Сведения о Мэри уже удалили из системы. У меня ничего не сохранилось. Немного подумав, Вероника достает из сумки мобильный телефон. Последний шанс. Может, у меня здесь что-то есть. Но после просмотра контактов в мобильном она разочарована. Вот черт. И тут ничего нет. Вероника задумчиво смотрит в окно. Она будто растворилась в воздухе. Мы благодарим любезную управляющую за ее время и помощь. Я оставляю свой номер мобильного и умоляю позвонить, если она услышит хоть что-то. Непременно позвоню. Она провожает нас до двери и, к нашему удивлению, крепко обнимает. Было очень приятно познакомиться. И не переживайте. Я сразу с вами свяжусь, если будут какие-то новости. Кстати, Уитни, оставьте и ваш телефон, на всякий случай. Через три дня я улетаю из Лос-Анджелеса ночным рейсом. На взлете свет в кабине гаснет. Я снова разглядываю знакомую береговую линию, пока наконец последние огни не исчезают из вида. Вглядываясь в черноту воды подо мной, я вспоминаю, как в прошлый раз там еле виднелся свет одинокой лодки, уходящей в открытое море. Прошло три недели. Я дома, наслаждаясь тишиной моего уютного кабинета. Настольная лампа мягко освещает фотографии, разложенные на столе. Вот Мэри смотрит прямо в объектив с легкой улыбкой. Блестящие волосы обрамляют ее умное, милое лицо. Левая рука упирается в бедро. На ней белые брюки и джемпер бордового цвета. На шее бусы. Уникальная, неотразимая, загадочная женщина. Телефонный звонок возвращает меня к действительности. Я подскакиваю от неожиданности. «Билл, здравствуйте, это Вероника из Valley Village трейлер парка». «Здравствуйте. Как вы, Вероника?» «Все хорошо. Спасибо. Вам лучше сесть, потому что вы не поверите в то, что я вам сейчас расскажу. Следует долгая пауза». Мэри жива. Вероника разыскала номер Майка, бывшего мужа Мэри, с которым та давно развелась, и он подтвердил, что Мэри очень даже жива. Вероника попросила передать Мэри, чтобы та ей обязательно позвонила, оставила номер. Я сказала, что мне очень нужно с ней поговорить. Вероника, это просто невероятно. Если он знает, как с ней связаться, и она вам позвонит, то, пожалуйста, сразу дайте мне знать. Или попросите ее мне позвонить. Умоляю вас. Но ни Вероника, ни я так никогда и не дождались звонка от Мэри. А может быть, Майк ничего ей и не передал. Ее жилище было снесено, а сама Мэри исчезла. испарилась вместе со своей фотографической памятью, воспоминаниями о ее удивительной жизни и ценнейшей коллекции памятных вещей от Джима Моррисона. «То я есть, а то меня раз и нет».